В небольшом зале сцена казалась близкой даже с последнего ряда. В ложе для важных гостей, наглухо задернутой шторами, сидел штандартный фюрер-сс Генрих Канарис. Чуть отодвинув край одной шторы, Канарис в щелку наблюдал за сценой, на которой работали Месинг и Ганусен. За спиной Канариса стояли два младших офицера СС. Месинг и Ганусен гланились аплодирующей публики, за кулисами стоял цельмейстер, глядя в щёлк на зал и выдерживая паузу. Затем он вышел на сцену, улыбаясь и потирая руки. Прошу внимания, господа. Начинаем второе отделение нашего представления психологические опыты. Есть у желающих вопросы к доктору Гамсуну? Э, естественно, вопрос должен быть задан в виде задачи. Э, сложность этой задачи не имеет значения. Главное, чтобы можно было её выполнить, не уходя со сцены. Э, прошу вас, господа Смилее, спрашивайте. И цельмейстер поклонился, разведя руки в стороны. Стало тихо. Зрители выжидали, глядя на сцену. Затем поднялся аккуратно одетый господин в чёрном костюме и белой рубашке с галстуком. Его упитанную физиономию украшали короткие усики, аля Гитлер. Я прошу уважаемого доктора Ганусена назвать моё имя и мою профессию. Пожалуйста, не садитесь, встряпенулся Ганусен. Я должен вас хорошо рассмотреть. Господин с усиками улыбнулся, развёл в стороны руки, И повернулся вокруг себя, дескать, вот он я, смотрите. Ганусин впирил в него горящий взгляд и застыл. Вас зовут Ганусин вновь замолчал. Вас зовут Курт Бонхов. Работаете вы, прошу прощения, вы владельцем мясной лавки? Я искренне восхищён, наклонил голову лавочник. И зал дружно захлопал. Гануссен победоносно смотрел на Месинга, подмигнул ему. Месинг ободряюще улыбнулся. Цельмейстер хлопал вместе со всем залом. Сидевший в ложе, закрытый шторами, Штандартенфюрер Канарис поморщился, оглянулся на офицеров, стоявших сзади, спросил в полголоса: "Этот лавочник наш человек? Нет, господин Штандартенфюрер?" ответил один из офицеров: наши люди сидят в 5, 12 и 15 рядах. Я хотел бы задать уважаемому доктору ещё один вопрос. Громко заговорил лавочник Курт Бонхов: Есть ли у меня семья и какова она? Хорошо, я отвечу на ваш новый вопрос. Катя признаться, мне хотелось бы услышать вопросы от других зрителей. Ваша семья. У вас есть жена и трое детей: мальчик и две девочки. А вам нужно сказать возраст, пожалуйста. Мальчику 12 лет, девочкам э 9 и 7 лет. А вот и нет, радостно возразил лавочник. У меня пятеро детей. три мальчика и две девочки старшему восемнадцать, а второму шестнадцать, а третьему а тут вы правильно сказали двенадцать. Получается, ошиблись вы, господин Ганусон. По залу прокатился смех, но все равно раздались аплодисменты. Ганусон взглянул на Месинга в глазах отчаяния и не мой вопрос. У него была первая жена и два мальчика от нее. Едва слышно. почти не шевеля губами, произнёс Месинг. Ганусин понял, медленно поднял руку, призывая к вниманию. Зал замолчал. Лавочник Бонхов насмешливо посмотрел на Ганусина. Тот выдержал паузу и сказал: "Да, господин Бонхов, вы отчасти правы, но я не ошибся. Я просто не принял во внимание вашу первую жену. от которой у вас действительно два сына. Это так? Да. Это так. Несколько растерянно протянул лавочник. А ошибся я потому, что ваши старшие сыновья не живут с вами в одной семье, они живут с вашей первой женой, громко и уверенно продолжал Ганусен. Я правильно говорю, господин Бонхов? Да. правильно. Лавочник в конец растерялся и развёл руками в знак своего поражения. Зал дружно зааплодировал. Ганусын рукавом пиджака быстро утёр мокрый лоб, снова оглянулся на Мейсинга. Тот ободряюще улыбнулся ему и захлопал вместе со всеми. И чтобы предупредить, ваш третий вопрос, господин Бонхов, скажу вам, что вашу вторую жену зовут Марта. Перекрывая грохот аплодисментов, прокричал Ганусон, а аплодисменты загремели с новой силой. Ганусон поклонился. Уважаемые господа, вперед к краю сцены вышел цимейстер. Теперь попробуйте задать вопросы второму участнику нашего представления доктору Мейсенгу, а доктор Ганусон пока отдохнет после трудного поединка с господином Бонхофом. В зале снова засмеялись. Мэсинг вышел вперёд, поклонился и с улыбкой посмотрел в зал. В одном из первых рядов поднялась пожилая женщина в старенькой шляпке, на пышных, но уже сидеющих волосах. Тёмный жакет мужского покроя плотно облегал её плотную фигуру. Она проговорила дребезжащим голосом: "Я читала в газетах, господин Мэсинг, Что вы можете предсказывать будущее? Так ли это? Я попытаюсь в меру своих возможностей и способностей удовлетворить ваше любопытство, поклонился Месинг. Будущее! громко сказала женщина. Оно не только меня волнует, господин Месинг, оно волнует весь германский народ. В ту войну у меня погибли на фронте муж и старший брат. Каким вы теперь видите наше будущее? Женщина очень волновалась и задав вопрос не села, а продолжала стоять. Это очень трудный для меня вопрос, подумав, ответил Месинг. Я попытаюсь заглянуть в будущее. Прошу только набраться терпения, всех прошу. Месинг молчал. Закрыв глаза, чуть раскачивался из стороны в сторону и наконец заговорил глухим, тревожным голосом. Я вижу Чехословакию, по которой идут германские солдаты, идут германские танки. Я вижу Польшу, по которой идут немецкие солдаты и едут германские танки. Это война, это большая война. Что будет дальше? Очень трудно сказать. Я вижу убитых людей, очень много мёртвых солдат вижу, пожары, вижу самолёты в небе, они сбрасывают бомбы. Что будет дальше? Что ждёт Германию, если война пойдёт дальше на восток? Германию ждут миллионы смертей её солдат, миллионы смертей разных людей. Если война пойдёт на восток, Германию ждёт страшная беда. Женщина громко всхлипнула, села и стала копаться в маленькой сумочке. Вынула оттуда платок и громко высморкалась. Зал ошарашенно молчал. Фольц с хрипом выдавил стандартом фюрер Канарис, жидовский ублюдок. Прикажете арестовать стандартом фюрер? Скинулся один из офицеров. Права не имею. Могу только доложить, прохрипел Канарис. Но я его сам лично возьму. Я ему И Канарис скрипнул зубами. Они ехали в машине. Мэссинг и Гануссон. На заднем сиденье, цельмейстер впереди, рядом с водителем. Я же говорил вам, говорил, вдруг вырвалось у Гануссона, и в ту же секунду Мэссинг прижал палец к губам и глазами указал на водителя. Вы бы раньше об этом думали, просепел Гануссон, но больше не сказал ни слова. Молча смотрел в окно, за которым мелькала освещённая улица. Именно так и сказал? Ледяным голосом спросил Геббельс и даже привстал из-за стола. Именно так, как я сейчас произнёс Рейхсфюрер, ответил Канарис, стоя на вытяжку перед столом. Мерзавец! Это же вражеская пропаганда у нас на глазах. Геббельс был вне себя от гнева. У нас на глазах, чёрт знает что, я сейчас доложу фюреру. Ирэкс министр схватился за телефонную трубку. Как только они вошли в гостиничный номер, и цельмейстер закрыл дверь, Гану сын подбежал к застеклённому буфету, рывком открыл его, достал большую бутыль с коньяком и фужер, налил доверху и осушил его большими глотками. Отом схватил из вазы на столе яблоко, с хрустом откусил и проорал с набитым ртом: "Зачем ты это сказал?" "Ну, сказал и сказал", нахмурился Месинг. "Я не мог соврать. Вы посмотрите на этого оракула, он не мог соврать. Ты понимаешь, что ты наделал? Ты что, не знал, что за нами хвосты ходят с утра до ночи? Любое наше слово записывается. Ты понимаешь, что теперь будет?" Я так понимаю, Вольф, что нам надо бежать, тихо сказал цильмейстер. В ложе сидел штандартенфюрер СС и двое офицеров, и в зале были агенты Гестапо, не знаю сколько. Странно, что нас не арестовали прямо за кулисами и дали возможность уехать в гостиницу. И в это время раздался стук в дверь. Пожалуйста, господин Мейсинг, принимайте гостей, прошептал Ганусен. с ужасом глядя на дверь. Дверь медленно отворилась, и вошёл Лёва Кобак. "Ты как всегда вовремя", усмехнулся цельмейстер. "Что там? У входа в гостиницу никого нет? Гестаповцев нету, СС?" "Пока спокойно", ответил Кобак. "Вот именно пока". Цельмейстер подошёл к буфету, достал рюмку, налил себе коньяку и махом выпил. Немедленно арестовать, положив трубку на аппарат, приказал Геббельс. О обоих, спросил Канарис. О обоих и доставить ко мне. Если будет попытка скрыться, бежать, уничтожить. Слушаюсь, рексминистр, щёлкнул каблуками Канарис, развернулся и печатая шаг, вышел из кабинета. Я понимаю только одно. Нам нужно бежать и как можно скорее, сказал цельмейстер, дымя сигаретой. Куда бежать? закричал Ганусен. Вы что не понимаете, где находитесь? Вы в Германии. Здесь ОСЭС, здесь Гестапо, здесь за каждым вашим шагом следят. Зачем же ты уговорил меня сюда приехать, дорогой Ганусен? печально спросил Мейсинг. Одному было страшно? Мы могли бы стать здесь большими людьми, вновь зарал и затопл ногами Ганусом, если бы ты не оказался тупоголовым идиотом. Пока вы тут скандалите, Гестапо сюда уже едет, напомнил Цельмейстер. Надо бежать в Польшу, тихо сказал Лёва Кобак. "Каким образом?" спросил Цельмейстер. "Как баба-яга в ступе с помелом, Гестапо в 1 минуту перекроет все железные шоссейные дороги". Я понимаю, но попытаться уехать мы должны, упрямо возразил Кобак. Если будем сидеть на месте, нас точно через полчаса арестуют. Что скажете, доктор Ганусен? спросил Цельместер. Я никуда бежать не собираюсь, категорически заявил Ганусен. На что вы надеетесь? опять спросил Цельместер. Я подобных предсказаний не делал. Я против режима не выступал. Я пользуюсь доверием фюрера и рейхсминистра Геббельса. Перечислил Гануссон, а вот вам надо убираться. Фашисты щидить не умеют. Тогда помогите нам, доктор Гануссон, попросил сельмейстер. Господь не забудет вас. Гануссон подошёл к буфету, снова налил себе полный фужер коньяка, выпил. Взялся с стола недоеденное яблоко и стал жевать, и молчал, и жило дыша. Не молчите, доктор, умоляю вас, не молчите! Цельмейстер встал, погасив сигарету. М -м, хорошо. Жуя проговорил Гануссен. Возьмите мою машину. На стекле пропуск во все районы. Это пропуск рейс Фюрера рейс Эс Геринга. Если они не прикажут искать и остановить мою машину, вы сможете доехать до самой границы с Польшей. Тут по шоссе не больше 100 км. Кутру доедете, а там уж действуйте сами. Где эта машина? Э, за гостиницей на стоянке. А ключи? Ганусун полез в карман пальто и достал ключи, молча протянул их целмейстеру. Поехали, вольф. Есть ли хоть один шанс есть? Мы проскочим. Твердо сказал Цельмейстер. Вставайте, вставайте, я вам говорю, прямо сейчас. А наши вещи? Растерянно спросил молчавший до сих пор Месинг. Немедленно уходим. Непреклонным тоном с командовал Цельмейстер. Я не хочу быть мертвым, но с вещами. Прощайте, доктор Гануссен. Огромное спасибо. И Цельмейстер протянул Гануссену руку. Тот пожал ее. Пробормотал. Жаль. Что все так закончилось, желаю вам добраться живыми, и вам желаю остаться живым, ответил сельмейстер. Месинг подошел к Ганусуну, сказал тихо: "Ну, прощай, береги себя. И ты прощай, Вольф", вздохнул Ганусун. "Я тебе всегда завидовал. Бывает такое, что поделаешь, и от зависти делал тебе пакости." Ну я не полное дерьмо. Как бы ты мог подумать? Я тебя ещё и люблю. До сих пор не могу понять, что это Господь нас наделил священным даром или дьявол послал проклятие. Они обнялись, потом Ганусан оттолкнул от себя Месинга и сказал: "Сопя, идите, поторопитесь". Они быстро спустились в вестибюль. Он был пуст. За стойкой о чём-то разговаривали два администратора. Портье катил к выходу тележку, нагруженную чемоданами. За ним торопилась супружеская пара. Месинг, цельмейстер и Кобок, следом за супружеской парой прошли через вестибюль, вышли из отеля и быстро зашагали, почти побежали по узкой дорожке вдоль здания. Движение возглавлял цельмейстер. Свернули за угол, и дорожка вывела их К огороженной стоянки. Вон чёрный майбах указал сельмейстер, пошарив глазами по ряду машин. Они прошли вдоль ряда автомобилей, остановились возле майбаха. Сельмейстер открыл его, сел на водительское место, вставил ключ зажигания, повернул. Ровный сильно заработал мотор. Садитесь быстрее. Месенки Кобок сели на заднее сиденье, захлопнули двери. Автомобиль медленно тронулся с места и покатил, набирая скорость. Гануссона остался в номере 1. Он снял пальто, достал из ящика буфета коробку с сигарами, вынул одну, откусил кончик, выплюнул его прямо на ковёр, долго прикуривал, ломая одну спичку за другой, наконец прикурил. прикусил сигару и стал наливать коньяк в фужер выпил пыхнул дымом и медленно прошёлся по номеру дошёл до окна посмотрел на улицу освещённую фонарями и витринами магазинов повернул обратно и пошёл к двери опустив голову и дымя сигарой вдруг дверь резко распахнулась и ганусон едва не столкнулся Со штандартом фюрером СС Канарисом за его спиной стояли два офицера и солдаты СС. "Он у вас?" спросил Канарис и оттолкнув Ганусанов, ворвался в номер, огляделся, прошёл в другую комнату, потом в спальню, потом заглянул в ванную, туалет и вернулся. "Где он?" Канарис едва сдерживал ярость. "Не знаю." Я приехал на машине, а он сказал, что пойдёт пешком, э, прогуляется, и его импресарио и помощник из театра, они ушли втроём. Чёрт! Канарес сжал в кулак руку в кожаной перчатке. Поехали с нами быстро. Куда? Стандартен Пьюр. Удивил Саганссон. Я только приехал, я устал от выступления и хочу отдохнуть. Нельзя ли нашу поездку перенести на завтра? Нельзя, отрезал Канарис. Это приказ фюрера. Мы поедем к фюреру? Гануссон мгновенно протрезвел, подтянулся, взял с кресла пальто. Да, да, поехали. Канарис похлопал Гануссона по плечу и подтолкнул двери прямо у входа в гостиницу. Стоял большой чёрный автомобиль Opel Admiral и два мотоцикла с колясками. Ганусом в сопровождении Канариса и СС-овцев вышли из гостиницы. Где твоя машина? резко спросил Канарис. Не знаю, пожал плечами Ганусом. Должна быть здесь. Ты отдал её этим негодяям вместе с пропуском рейхсфюрера. Канарис не выдержал и хлёстко ударил Ганусана. по щеке. Ты знаешь, что тебя ждёт. В машину быстро. Он схватил Гануса за воротник пальто, поволок к машине, крикнул офицеру: "Раутенфюрер, немедленно в управление выслать наряды на все выезды из города, предупредить полицейские патрули и распорядитесь, чтобы немедленно начали печатать портрет Месинга. Образец у меня на столе в кабинете". Слушаюсь, Штандартенфюрер. Раутенфюрер. Восокий, плечистый молодой человек в кожаном пальто со свастикой на рукаве, отдал честь и широким шагом направился к мотоциклу с коляской. Четверо солдат СС задропились за ним. Они вскочили на мотоциклы, и те, оглушительно взревев моторами, один за другим рванулись с места. Канарис проводил мотоциклы взглядом, посмотрел на молодого штурфюрера, стоявшего рядом, поехали и направился к машине. Шарффюрер поспешил за ним. Это восточное шоссе, точно? обеспокоенно спросил левый кобакт, поглядывая на цельмейстера, который, вцепившись в руль, не отрываясь смотрел вперёд. Уже стемнело, и лучи света от фар вспарывали темноту, выхватывая перед собой широкую серую ленту убегающего асфальта. "Успокойтесь, лево. Я хорошо знаю этот город." Через пол километра мы будем на восточном шоссе и вперед границы. Но ведь на пути еще будут города, мелочь, маленькие городочки Лева. Там везде есть объезды. Главное, чтобы они попозже с похватились. Главное попозже Лева. «Э, Вольф, как вы себя чувствуете? Месинг не ответил. Он дремал, откинувшись на спинку сиденья. Машина с Канарисом и Ганусоном мчалась по пустынным улицам, сворачивала с одной на другую. Канарис сидел впереди, рядом с шофёром, ротэнфюрером СС, Ганусон и шарфюрер на заднем сиденье. Ганусон смотрел в окно, и тревога всё больше охватывала его. Куда мы едем, штандартенфюрер, наконец спросил он. Канарис не ответил, продолжая курить с безразличным лицом. Старфюрер неподвижно сидел рядом и смотрел вперёд. "Я спрашиваю, куда мы едем?" стандарт онфюрер повторил Ганусен. "Сейчас приедем, успокойтесь", коротко ответил Канарис и сильно затянулся сигаретой, выпустив густую струю дыма. Она ударилась в ветровое стекло, расплылась сидым облаком. Ганусен достал из кармана пальто аккурак сигары пытался прикурить, ломая спички, но никак не получалось. Впереди показался полосатый шлакбаум, будка КПП, и на середину дороги вышел солдат, замахал включённым фонариком. Чёрный майбах начал медленно тормозить. "Вольф, умоляю, загляните в будущее", проговорил цельмейстер, нажимая на тормоз. "Что нас сейчас ожидает?" Майбах остановился в метрах в 10 от шлагбаума, и полицейский медленно направился к ним. Цельмейстер опустил стекло водительской дверцы. Документы. Куда направляемся? спросил полицейский, наклоняясь к окошку. Цельмейстер пристально посмотрел на него, потом достал из за ветрового стекла пропуск, подписанный Гейдрихом, и протянул ему. Тот взял, посветил фонариком, увидел печать с имперской свастикой, выпучил глаза, медленно вернул пропуск и казёрнул: "Прошу прощения". Цельмейстер не ответил. Выжел сцепление и медленно тронул машину. Шлакбаум поднялся, Майбах рванул с места, взвизгнув протекторами по булыжной дороге и помчался дальше, сверкая в темноте красными задними огнями. Печать Рейхсфюрера СС работала, довольно прокомментировал Цельмейстер. Или это вы постарались, Вольф? Нет, нет, я только проснулся, отозвался с заднего сиденья Месинг. Тогда спасибо доктору Ганусуну, да ему бог здоровья, усмехнулся импресарио. Ночью этот парк казался ещё глуше и мрачнее. Аллея, заросшая густым кустарником, вековые липы и клёны тянулись вдаль, освещённые призрачным рассеянным светом редких фонарей. Opel Admiral въехал в парк, прошелестел по аллее до поворота и остановился. Канарис с первым открыл дверцу, выбрался из машины и громко приказал: "Прошёл вас, доктор Ганусен, вылезайте!" Рука в кожаной перчатке легла на кобуру. Гануссон выбрался из автомобиля, растерянно огляделся и всё понял. Вы свободны, господин Гануссон, улыбнулся Канарис. Уходите. Вы не посмеете, прошептал Ганусс. Я нужен фюреру. Я буду жаловаться на вас. Вы не посмеете. Вы свободны, доктор. Фюрер не нуждается больше в ваших услугах. Идите. Ганусом посмотрел ему в глаза. В полумраке они ярко блестели. Хлопнула ещё одна дверца. Это вылез из машины шарфюрер, медленно подошёл к Ганусону со спины, остановился. Вы не посмеете, бормотал Ганусон. Дойдите «Да же, чарт вас возьми! Рявкнул Конарис. И Ганусон медленно пошел по аллее, сутулившись и ну в голову в плечи. Через несколько метров он оглянулся. Конарис и Шарфюрер стояли и молча смотрели ему вслед. Через несколько секунд Канарис вынул из кобуры пистолет, поднял вытянутую руку и спокойно, как на стрельбах прицелившись, выстрелил. Ганусом взмахнул руками и упал ничком на влажную землю. "Проверьте шарфёрра", сказал Канарис, сунув пистолет в кобуру. и пошёл к машине. Он сел, захлопнул дверцу и закурил сигарету, наблюдая, как Шарфюрр подошёл к лежащему на земле Ганусыну, вынул пистолет и выстрелил доктору в голову. Тот резко дёрнулся и затих. Шарфюрр убрал пистолет в кобуру и неторопливо вернулся к машине.